глава 37. Ждать пришлось несколько часов. Все мысли о будущем были передуманы по много раз. Мимо проходили редкие работники из сферы озеленения, таща на себе ручные инструменты и корзины с саженцами. Попадались и фуражиры, Приженные садовые тележки, доверху наполненные экзотическими фруктами. Тут Олег внезапно вспомнил про ошейник, которого у него не было. Он перевел взгляд на проходящих мимо рабов. Потом на довольную спутницу у них тоже отсутствовал данный атрибут гардероба. Зайка, а почему на вас нет рабских ошейников? Зачем ты спрашиваешь? Потом тоже захочешь меня снова сделать рабыней? внезапно испугалась она. Нет, что ты? Просто удивила. По какой причине их на вас не одевают? Хозяину нет смысла тратиться на этот дорогой артефакт. На самом деле нам некуда бежать, только здесь мы в безопасности, пока исполняем свою работу. В городе без сопровождения нас может поймать любой подданный и сделать что пожелает. Таков закон халифата. А следящие за порядком и повиновением догеры только и ждут, когда им разрешат начать внеочередной гон по улицам столицы. Пощаду у них не жди, успокоившись, но заметно погрустнев, объяснила она. Тут в дверях показалась фигура толстого, невысокого гоблейта, одетого поверх золотистого костюма в белоснежную расклешённую жилетку с множеством сверкающих пуговиц и оттопыренных карманов, с париком на макушке в виде шапочки с щёткой, вертикально торчащей копны черных волос. Его в пешем строю сопровождал высокий коренастый наёмник с хищно вытянутым зубастым лицом, лопоухими висящими ушами-спанеля и мохнатым виляющим коричневым хвостом. При кирасее полном вооружении, размещенном на поясе, дойгер что-то негромко подлаивал на ухо кивающему аристократу, периодически радостно взвизгивая и увеличивая чистоту махания бунчука. Это батыжурес и рырлах -Ры -Ры беспощадный. Пошли на обход территории. шепотом оповестила зайчиха, показывая на тропинку след удаляющимся начальникам. Выждав, на всякий случай, еще несколько минут, человек взял в руку трясущуюся девушку и повел за собой к крыльцу конторки. Когда до двери оставалось уже несколько метров, их вдруг окликнул властный голос: "Эй, длинноухий, не верти башкой, как глухой болван. Я тебе говорю, С полсотни шагов от пары на породе с там белым вороном верхом амазонка с колючими цепкими глазами и тонкими губами на жестоком стервозном зеленом лице. Может, оно и не было столь привлекательно в сравнении с привычными земными, но и уродливым назвать, покревить душой против правды". Вся закованная в надрайный до зеркального состояния с женскими чашечками латы, украшенной замысловатыми золотыми орнаментами, рунами и драгоценными камнями. «Это дочка самого Эмира, принцесса Лахардра, немедленно падай на колени, а то запорит до смерти, прошептала Сесилия и рукой одновременно прижала голову супруга к земле, а его уши к спине. варан ловко подскочил к распростёртым зайцам, быстро сократив расстояние и щёлкнул зубастой пастью. Садница осадила его за уздечку прямо перед ними. Не сделая она это своевременно, оба лишились своих кожаных локаторов. Ты почему не по форме одет? последовал строгий вопрос. мелькнула недоумевающая эмоция в голове Олега, адресованная симбионту. Понятия не имеем, хозяин. Все встреченные рабиты были одеты подобным образом, отбрихался тот, уходя от ответственности. Тебя куда определили на работу тупица? Ты глухой? Где твой бант?» Повысила голос принцесса, теряя терпение. На кухню с врабитикус столовус госпожас начал коверкать слова землянин. Это какой безмозглый мриский крик додумался годный сносно разговаривающий для работы прислугой во дворце товар изнашивать, заячий тошниловки, в конец взорвалась она. Стой, живо садись на ворана за моей спиной. Но пресветлая госпожа попыталась треть рабыня. Заткнись, Скажешь смотрителю, что я забираю его во дворец. А тебе, Женди Карабан, пусть добавит еще работы, чтобы не бездень, и не прирекалась со мной. Все, проваливай куда шла по своим делам, В довесок подняв плетку для усиления сказанного. Примечание: Женди Карабан беспорядочная женщина, распространённое межгалактическое ругательство. Конец примечания. Олег незаметно подмигнул Силии и шепнув: "Встретимся в норе!» легонько подвинул ее к дверям. Оттолкнувшись прокачанными при повышенной гравитации земли длинными атлетическими усиленными нанитами ногами, человек так гонул, что сделал в воздухе на удивление присутствующих девушек акробатический кульбит-переворот и плюхнулся в седло позади жесткой воительницы. Однако его скрытая масса из неприкосновенного запаса металла и композита оказалась непосильной ношей для варана, который с жалобным рёвом упал на брюхо, распластавшись как лягушка после проезда фуры. Лахардра повернув землянину голову, Каротина выгнула бровь на удивленном лице, и плеткой хлестнула, как она по крупу. Бедное животное из последних сил поднялось и медленно поплелось, несмотря на постоянное недовольное подстегивание. "Как твое имя?" резким начальствующим тоном спросила дочка эмира. "Аллегус, госпожа," продолжил изрычать язык пассажир грузового транспорта. Отныне запомни, будешь прислуживать лично мне. А теперь прижмись поближе и крепко обхвати меня руками. Чего задумался? Делай, что велю, живо. Олег неохотно придвинулся вплотную и обхватил за талию наездницу. Его изумлению, казавшийся с виду прочной железный панцирь и другие атрибуты рыцарских лад на ощупь были обычным тряпичным платьем, Причем из очень нежного материала. Одним словом, магия да и только. Это чем там твердым в меня уперся, зайчий ты сын? Не то медленно закипая, не то просто коварно замедляя слова перед вспышкой агрессии, заметила она. «Проститесь, сгажь, пожалуйста. Сейчас отодвинусь", затараторил мужчина не на шутку испугавшись и уже намереваясь отпрянуть, чтобы не получить вместо варана порцию плетей. "Я тебе сейчас отодвинусь, дурак". Такой команды не было. Сиди как сидел и задом еще плотнее прижалась к человеку. Скоро плотность посадки деревьев и кустарников парка стала снижаться, а по мере приближения к его границе ландшафт вообще перешел в ровный, просматриваемый далеко во все стороны открытый газон. Царская особа направилась в небольшой флигель, располагавшийся на границе с городом и окраиной большого монументального строения с колоннами, арками, мозаикой и прочей восточной архитектурой, похожей на земные минареты. Тут Олег распахнул пошире глаза. Чтобы запомнить расположение постов и пропускных пунктов через высоченную каменную стену со сверкающей молнией поверх неё, проходов было несколько. Один для пеших путников. Там толкался целый батальон наемников полной боевой готовности, они явно кого-то ждали. Землянин даже догадывался, кого. идти туда значит встретиться с кучей экипированных до зубов самым современным магическим оружием догеров. Не имея тяжелого вооружения или оружия с эффектом массового поражения, это снижает шанс прорваться до нуля. Второй проход построен для въезжающих на животных через поднимающиеся широкие ворота в шлюзовое помещение. Снаружи его никто не охранял. Тут, видимо, действовала какая-то скрытая автоматика. Как она действовала, наблюдатель убедился, как только подъехали к сооружению. Принцесса нажала несколько раз рукой в перчатке на макушку скакуна И он послушно издал два тревожных, усиливающихся и повышающихся в тональности по нарастающей к концу протяжных сигнала. Ква-ква! Ворота пошли вверх и открыли туманный зев тоннеля. В ладони гордой девушки появился магический огонек, небольшой, но успешно освещавший дорогу, как лампочка в 100 ватт. Она снисходительно поглядела на изумленного попутчика, хмыкнула и тронула поводье, заставив изнывающего варана двигаться в ответвление. Закончившейся загонами для верховых животных, запахло резким запахом экскрементов. Олег поморщился, что тоже не укрылось от наблюдательной лахардры. Что, не нравится запашок? А-ха-ха! Будешь плохо мне прислуживать, отправлю сюда убирать дерьмо. Кстати, тут мы еще наказываем нерадивых слуг плетьми за неповиновение. Полковник от негодования непроизвольно сдавил сцепленные руки, обхватывающие тело принцессы. Получилось так, что он ее еще ближе прижал к себе, а она, восприняв это как признак проявления страха и слабости духа, добавила: "То ото же, слезай и помоги мне спуститься". Совершив обратный прыжок-переворот, он словил улыбку хозяйки и снова заставил распластаться уставшее ей животное. Чтобы не вызвать недовольства, ловко подбежал и снял легкую, как пушинку аристократку с седла, взяв ее на руки. Она, впрочем, не протестовала. Но возмущенно похлопала его древком плети, когда потом попытался поставить ее на землю. Неси меня так в мои апартаменты, Олегус. Мне кажется, ты справишься со своей службой хорошо. И игриво потрепала короткую шевелюру между бутафорских ушей, так и лежащих прижатыми еще сицилии.